Раньше я плавала с маской и трубкой только в отпуске на английском побережье. Так что, когда мы заплыли за скалу, я надела маску и подумала... Не знаю, чего именно я ожидала. Ничего особенного. Я хочу сказать, что рыба представляет для меня примерно такой же интерес, как... Ну, как рыба. Когда я погрузила лицо в воду, из глубины поднялся косяк маленьких голубых рыбок. Они с любопытством заглянули мне в глаза а потом бельну хвостами исчезли. Я вынула лицо из воды и от радости завизжала. Не так уж часто открываешь в жизни что-то новое и восхитительное. Я чувствовала себя так, как будто бы тебе всего один год от роду, и ты вдруг обнаруживаешь, что пища просачивается у тебя между пальцев и падает на пол. Я ныряла целую вечность, и все было мало. Я видела даже угрюмого осьминога, свернувшегося словно зародыш в углублении под камнями. Меня так поглотило ныряние, что я даже забыла об Алексе. Но как только вспомнила о нем, тут же на него наткнулась. Он плыл маска к маске с длинноногой МК. Они показывали друг другу на какую-то рыбину и улыбались. Я продолжала нырять, сохраняя полное спокойствие и солидность. Алекс и МВК, Мари Блин Клэр, как я ее теперь прозвала, ныряли вместе в глубину. И в какой-то момент он, показывая что-то, потянул ее за руку. Когда они вынырнули, чтобы вдохнуть, я подплыла к Алексу и крикнула ему в ухо. «Ты понимаешь, что это все равно, что трахаться с инструктором по лыжам?» Не знаю, услышала ли мои слова МБК, но она тут же куда-то нырнула. Алекс влез в лодку и снял маску. «О чем это ты? О чем именно?» — спросил он. «Алекс, прекрати!» «Что прекратить?» «Не притворяйся, пожалуйста, будто бы не понимаешь». «Ладно», — сказал он ровным тоном. «Послушай», — прошипела я, работая ластами, чтобы держаться на воде. «Если я тебе не нужна, так и скажи. Если считаешь, что наше бегство — огромная ошибка, что ж прекрасно, так и скажи». Последние слова я прокричала. «Хани», — сказал Алекс, — «мы с сынка ныряли». Он сказал «ныряли, как будто это было чем-то невинным». Сказал так, словно не видел очевидной связи между нырянием и катастрофой. «Ныряли?» — фыркнула я со всем возможным презрением. «Да», — повторил он, — «ныряли». Чем чаще мы повторяли это слово, тем больше оно казалось мне эвфемизмом для сексуальной связи. «На самом деле ты флиртовал», — сказала я. С Мари блин, Клэр. «Флиртовал?» — проговорил он, как будто даже с искренним удивлением что, конечно же, не означает, что он не флиртовал, а, вероятно, означает лишь то, что он не знает толком, что он делал. Он пожал плечами и сказал, «Ты права, она то же самое, что инструктор по лыжам». По-видимому, подразумевая при этом, что если я соберу в голове все факты, то сама соображу, что она законный объект для флирта, и я ничего не должна в это слово вкладывать. Меня тошнит от собирания». Я вдруг почувствовала сильнейшую жалость к женщинам из каменного века, которым весь день приходилось заниматься собирательством. Я предпочитаю охоту. Алекс сказал. Я с ней не флиртовал. Она привлекательна. Очень мне нравится ее общество. Такой я человек. Ты держал ее за руку, сказала я. Что? Держал ее за руку. Что за ерунда? Я видела, сказала я. Послушай. «Лучше бы ты этого не начинала». «С явным ударением на «ты». «Понятно», — сказала я. Черил такое сносило. Черил такое сносило, подтвердил он. Я погрузила голову в воду, а когда вынула ее, сказала. «Флирт с МБК. Это твой способ избавиться от меня?» «Нет», — сказал он. «Да», — сказала я. Этот разговор можно было продолжать до посинения, поэтому я поплыла вокруг скалы на другую сторону. Мне подумалось, каково было бы закричать под водой, но я на это не отважилась. Я наблюдала за рыбами и пыталась понять, есть ли у них какие-нибудь чувства. Немного спустя передо мной появился какой-то жлоб. Что-то в нем было знакомое. Черные волосы, словно усы, торчали из воды, лавируя по поверхности. Я с криком выскочила из воды, Тоже сделал и жлопнул без крика. Я сняла маску. Привет, сказал он, будто случайно наткнулся на меня в супермаркете у холодильника с мороженым зеленым горошком. Эт, сказала я. Он улыбнулся. Мне нравится его улыбка. Что? спросил он. Когда ты улыбаешься, мне кажется, что у нас все в порядке. В таком случае я забираю улыбку назад, сказал Эт. Не пойти ли нам куда-нибудь, где можно поговорить? Когда мы вернулись на берег, Алекс с видом Джейнса Бонда вылез из воды, и я их познакомила. «Алекс — это Эд, Эд — это Алекс». А они сказали «Да, мы знакомы» и кинули друг другу как джентльмены. И, боже, мы были так вежливы, что можно было бы подумать, будто мы на приеме у королевы. Алекс сказал Эду «Слушай, не надо дурных мыслей». Я догадывалась, что он пытался сказать, но в пылу момента это вышло как-то странно. Это ответил, «Да и зачем они? Ты хочешь сказать, что на самом деле ты не трахаешь мою жену?» «Такова жизнь», — подумала я. Стоя на Карибском пляже с двумя мокрыми полуголыми мужчинами, которые ссорились из-за меня, я чувствую, что сейчас произнесу речь, как при получении Оскара. И особенно мне хотелось поблагодарить тех людей, кто втаптывал меня в грязь и говорил, что из меня никогда ничего не выйдет. Всех этих школьных мальчишек, говоривших, красивые ножки дороже подкачала всех этих осуждающих тетушек, считавших меня куском дерьма на подоше, Я бы хотела поблагодарить их всех, потому что, откровенно говоря, доказательство их неправоты придало этому моменту еще больше шарм. «Ребята, ребята!» — сказала я, стараясь не улыбаться. Оба посмотрели на меня с презрением. Оба прекрасно поняли, что делается в моей голове, и не разделили моих чувств. Моя улыбка погасла. «Это нечестно. Тебе не дают выиграть, даже когда ты выигрываешь». «Я прилетел сюда драться за тебя», — уничтожающим тоном проговорил Эд. «Я прилетел сюда, убежденный, что нам надо справиться с этой ситуацией, как взрослым людям». «Меня это устраивает», — сказал Алекс. «По-моему, все нужно решить без горячки, в холодном свете дня», — продолжал Эд. «Это Карибское побережье», — сказала я. «Здесь будут проблемы с холодным светом дня». «Ничего, — Ничего-ничего, — возразил Эд. — Мы это обеспечим. — Спасибо, это сказала я. — Большое тебе спасибо. Я разозлилась. Просто готова была его убить. Это единственный человек в мире, кого я действительно хотела убить. Я завернулась в полотенце и отправилась в свою комнату. Там я приняла душ и вдруг закричала. Не смогла все-таки удержаться. Просто издала громкий вопль ужаса, как в кино. Глава двадцать Я позвонила Флоре по домашнему телефону Мака. «Ты читала «Менее схоженную дорогу»?» Книгу по психиатрии Скута Пэка. «Менее схоженная дорога, новая психология любви, традиционные ценности и духовный рост», — спросила она. «Нет», — ответила я, — чувствую, что сейчас опять закричу. «Придется выслать себе по почте», — сказала Флора. «Не надо». «Ну...» Если ты так к этому относишься, не пошлю. Тебе достаточно будет первой фразы. Жизнь трудна. Ну, теперь тебе уже лучше? Я сказала, тебе не кажется, что ты свихнулась? Мама рассказывала, что тетя Нора была сумасшедшей, сидела в дурдоме и все такое. Вероятно, все дело в генах. «Понимаешь», — ответила Флора, — «если начинаешь с того, что жизнь легка или должна быть легкой, то постоянно разочаровываешься и оказываешься в положении жертвы. А если начинаешь с того, что жизнь трудна, тебя приятно удивляет уже то, что в умывальнике есть горячая вода». «Кстати, интересно знать, куда делся Эд?» «Моя жизнь разрушена», — сказала я. «Я чувствую себя как полый яд с под действием ЛСД». В том случае, когда ты играешь жертву, продолжала Флора, все становятся или гонителями, или спасителями, поскольку я не жертва, перебила ее я. Большое тебе спасибо. Молчание. Фло, сказала я, мне нужна помощь. Снова молчание. Представь себе, что ты уже в нужном месте и в нужное время. Ха, ответила я. Ну представь. Я закрыла глаза. «Хорошо», — представила. «Представь, что ты там, чтобы научиться чему-то такому, что увлечет тебя вперед». «Это было бы прекрасно», — сказала я. «Очень важно совершать ошибки», — продолжала она. «Мы все их делаем. Правда, некоторые ошибки больше, чем другие».